Франция 1260 год. Шартерский собор Среди творений готической архитектуры собор во французском городе Шартер, называемый Нотр Дам, считается самым ярким выразителем эпохи средневековья. Его витражные окна поражают мягким голубым светом, акустика способна передавать малейший звук. Как говорят французы, в нем человек чувствует себя обязанным Богу. Его возвели на Ашартурском холме, где еще в доисторические времена язычники строили святилища, высаживали священные деревья. Язычники той эпохи верили, что жертва, принесенная на этом холме, будет благосклонно воспринята богами. Строить храм начали в IV веке. И последующие 500 лет его многократно перестраивали, реконструировали, дополняли новыми башнями, пределами. За это время ему пришлось испытать судьбу практически всех видных храмов Европы. Его грабили во время народных волнений и междоусомных войн. Он неоднократно горел, а потом заново восстанавливался. И к нему постоянно шли паломники со всех концов Европы, потому что, по уверениям монахов, в соборе хранились ценнейшие христианские святыни. Деревянная фигурка Девы Марии, носящая под сердцем ребенка, и покрывала Дева Марии которым она укрывалась при разрешении от родов. Этот кусок шелковой ткани длиной 5 метров, по убеждению верующих, мог сотворить чудо. В 911 году в Шартре появились норманы, пришедшие из Скандинавии. Их возглавлял норвежский король Грольф Хадок. Город был в осаде, и у осажденных не было сил удержать его. И тогда шартерский епископ Жантельм взял в руки покрывало Дева Марии, вышел с ним на крепостные стены и развернул, как знамя. Норманы растерялись, не понимая, что это означает. Жители воспользовались замешательством, бросились в атаку и завоеватели бежали. В этот день Грольф понял, что это было знамение для него и решил принять христианскую веру. Король крестился под именем Рулон, или Рольф. Позже он женился на дочери короля франков Карла III. Позже он женился на дочери короля франков Карла Третьего Простоватого и получил во владение Нормандию. Последующие годы Шартрскому собору не везло. Он горел трижды. В 1020 году. Затем в 1030 и в 1194 годах. Последний пожар был особенно разрушительным пламени, погибли все витражные стекла, резные алтари, ценные книги. Несколько монахов скрывалось в крипте, но горожане были уверены, что они погибли. Все эти линии жители молились и просили помощи у Девы Марии. И она снова явила чудо. Огонь до крипты не добрался, и монахи вышли из нее живыми и невредимыми. Они сохранили деревянную фигурку и ценное покрывало. После этого разрушительного пожара Шартерский собор стали отстраивать заново и посвятили его Деве Марии. Отсюда его новое название – Нотр-Дам. Строили собор почти полтора века и осветили только в 1260 году. Теперь у него появились две колокольни высотою почти 90 метров. Стены вмонтировали новые витражи со сценами Страшного суда и другими картинами из библейской истории – Их общая площадь составляет две квадратных метров. Внутри появились скульптуры Иисуса Христа, снаружи украсили скульптурными фигурами святых. И сегодня Шартерский собор Нотр-Дам привлекает многих паломников со всех концов Европы. Верующие хотят увидеть сохранившуюся с давних времен в целости и невредимости деревянную фигурку Девы Марии и ее шелковое покрывало.